Глава одиннадцатая «Коэффициент Нюро — вещь с одной стороны конкретная, а с другой — очень неоднозначная», — произнес Роуль. Упырь сидел верхом на огромном валуне и смотрел на ученика, который сплетал защиту и тут же опускал ее. Он старался делать это максимально быстрым способом. «Суть в том, что это плавающий коэффициент. Считается он элементарно, но у него много поправок. К примеру...» — произнес учитель и взглянул на проясняющееся небо. «По твоему счету будут бить магии Земли. Коэффициент в этом случае будет не больше 0,7. Это при том, что ты будешь в какой-нибудь пещере. На поверхности или у воды он упадет до 0,4». «Однако, если в этой же пещере по твоему счету бить водой, то тут коэффициент подскочит до 1,7, если не до 1,9. Что это значит, понимаешь?» «Я должен быть почти в два раза сильнее противника?» «По сути, да, только не в два раза сильнее, а твой объем в два раза больше. Силой меряются северяне на празднике совершеннолетия!» — хмыкнул учитель. «А что будет с воздухом, как думаешь?» «Воздух, он... он огонь распаляет. Думаю, там коэффициент отрицательный будет». «Да ладно!» — удивленно произнес учитель. «Ты понял смысл отрицательных величин?» «Не больно-то и сложно». Пожал плечами парень, снова поднял и тут же развеял защиту. «Тут больше вникнуть надо». «Если разобрался, то сегодня попробуем квадратные уравнения». Парень вздрогнул от слова «уравнение», но изо всех сил постарался не подать виду. «Уравнение так уравнение». «Кстати, чтобы вывернуть против мага воздуха защиту, надо сделать вот так», — произнес Роуль и вытянул руку. На ней появилась уже знакомая косичка из трех нитей — только в этот раз боковые нити топорщились петлями. Вдобавок она дважды провернулась по спирали и уже затем сошлась в круг. «Это называется впитывающее преобразование. Ты раздвигаешь плетение, чтобы оно могло захватывать чужую силу, и активируешь». Парень внимательно всмотрелся в плетение и кивнул. несложно вроде бы». «Ты сначала попробуй повторить». Хмыкнул учитель и уставился на ученика, который прямо на его глазах с высунутым языком начал повторять. Косичка, петли, два оборота, и над ним возникает купол. «Таааак!» Завистью произнес Роуль и протянул руку, на которой возник сложный узел из пяти малых клубков. «А это повторить сможешь?» «Нет, даже непонятно, как он смотан». — нахмурился парень. — Это тоже защита, но коэффициент Нюро у нее совершенно другого порядка. — Лучше? — Да, наскоком ее не схлопнешь. Управляющий контур плавает, и надо знать, где искать. Ну и потери силы при защите будут совершенно другими. Парень уставился на узел и обошел руку, чтобы рассмотреть с другой стороны. — Но для тебя это пока очень сложно. Улыбнулся Роуль и развеял плетение. — А пока нам с тобой надо добиться от того, что ты уже знаешь, автоматизма. — Чего? — Мне нужно, чтобы ты создавал узлы на защиту и на атаку мгновенно. От этого в будущем будет зависеть твоя жизнь. — А кроме узлов мы будем что-нибудь разбирать? — спросил парень. — Я забрал у того имперского мага артефакт. Я бы хотел научиться его делать. Зачем? уставился на него учитель. Ну, это же артефакты, которые делают имперцы, основаны на конструктах и накопителях, пояснил Упырь и спрыгнул со своего валуна. У узловой техники другой подход. Он подхватил плоский камень и прямо на глазах ученика создал узел ученического купола. Только в этой версии узла Он специально сделал три петельки, которые затянул на камне. «Все, а? Контур накопления для тебя еще сложен, но можешь подавать силу в камень, и будет тебе контур. Да, и если слишком много будешь давить силой, камень треснет». Парень взял в руки камень и вгляделся в него. Стоило ему направить на него толику силы, как над камнем тут же появился узел. «И все?» «А ты думаешь, я просто так занимался и тебя обучаю узловой технике?» — хмыкнул Роуль. «С ней все намного проще, все намного эффективнее. Вся проблема только в навыке работы. Плести плетение — это не для всех. С этим нужно много работать и много тренироваться. Понимаешь, о чем я?» «Кажется, да», — кивнул парень. «Тогда давай вернемся к твоему заданию» кивнул Роуль. «Для чего ты хочешь стать магом?» Парень нахмурился и не спеша начал рассказывать. «Сначала я думал о том, что магия даст силу. Но сила ради силы — это глупость. Потом я вспомнил сестру и понял, что смогу ее защитить, смогу помочь деньгами и статусом, если стану городским магом. Но это тоже плохая цель». почему С довольной миной спросил упырь. «Отец как-то говорил мне перед смертью. Он сказал мне, сильными людьми не рождаются, сильными людьми становятся. Человек как сталь. Чтобы он стал твердым, его необходимо нагреть в хорошем огне. Если огонь плохой или не происходит закалка, металл становится мягким и податливым. Так и с людьми». «Если не произошло закалки жизнью и трудностями, то сильного человека не получится». «Хм, это так», — кивнул Упырь. «Так и я подумал о том, что если моя сестра не пройдет свою закалку, то выйдет из нее не то». «Так, а к чему ты пришел в итоге?» «Мне нравится мысль о том, что я стану городским магом», — произнес Рус. «Мне нравится думать, что я буду заботиться о своем городе». Хм, я заметил, как ты заботишься о своих рабах!» — хмыкнул учитель. «Они не мои, а...» «Твои, твои! Мне они ни к чему! Есть я их не собираюсь, Ой, да и было бы кого! Разве что он тот южанин!» Кивнул в сторону Йосифа упырь и облизнулся. Управляющий местной стройкой шел к учителю и ученику торопливой походкой — а лицо свидетельствовало о том, что он не поздороваться направился. «Господин!» — произнес южанин с опаской, поглядывая на скалящегося упыря. «У нас плохие новости, господин». «Что случилось?» — спросил Рус. «Черная бубна! Вернулись караванщики с торжища. Они останавливались у ручья, недалеко от деревушки Северян». Нашли там местного, покрытого черными пятнами. Он сказал, что в деревне мор. Рус взглянул на учителя. — Что? С людьми такое часто бывает. Они мрут. — Что за черная бубна? — спросил парень, пытаясь припомнить учебу у Жулье. — Я такой не слышал. — С той стороны гор они не знают, а здесь она уже давно гуляет. — пожал плечами учитель. Сначала черные пятна, потом слабость, затем гнойники, после пару дней трудно дышать, а затем труп. Юсиф с подозрением взглянул на упыря. Ладно, после этого он превращается в кровожадную тварь и пытается сожрать все, что под руку подвернется. Правда, за пару часов силы в нем иссякают, и он валится гнойным заразным куском мяса. Это магическая болезнь? Спросил ученик, быстро вспомнив трактаты жулье «Да, основа у нее магическая, но только основа. Передается и развивается она, именно как обычная болезнь», ответил Роуль. «Надо бы караванчиков глянуть», с волнением произнес Юсиф, «чтобы беды не принесли». Руз взглянул на учителя, и тот, вздохнув, с видом страдальца произнес. «Эх, пойдем, посмотрим твоих рабов, мирно беседующих с разносчиком заразы!» Через пару минут они оказались у небольшого оврага, где находились караванщики и собранные ими старые телеги. Подойдя к ним, Упырь оглянулся и развел руками. «Все, они чистые!» Произнес он и уже развернулся, поднял ногу и собрался уже уйти, но замер. «Лошади!» Он повернулся и всмотрелся в одну черно-белой масти. Подойдя к ней, он оттянул века и поднял брови. «Хм, раньше домашняя скотина эту дрянь не переносила!» Роуль вырастил палец на одном когте и коснулся им лба животного. Оно тут же забилось в судорогах и рухнуло на землю. Вокруг тела лошади начали проявляться круги с рунами. Спустя еще несколько секунд они полыхнули черным пламенем. «Ммм, вроде же договаривались не пользоваться техниками последнего шанса!» Недовольно произнес упырь и перекинулся в боевую форму. Он тут же открыл пасть и втянул в себя всю тьму, словно мелкий дымок. Тут же, вернувшись обратно, он изобразил задумчивость, а затем, вскинув брови, начал причмокивать. «Ммм...» «Да, она самая черная бубна!» — кивнул он и повернулся к ученику. «Все остальные чистые, если этих потных людишек можно в принципе назвать чистыми. Кстати, нежить не потеет и не пахнет. Есть у меня пара бальзамических...» «Нет!» — уперся парень. «Никакой нежити!» «Я просто предложил!» — съязвил Роуль и сложил руки на груди. «Есть способ вылечить эту черную бубну?» Тут же уточнил парень. «Вообще-то есть!» — кивнул Роуль. «Но кони такого лечения не переживут!» «Почему?» «Потому что ты не ешь траву и не имеешь копыт!» Фыркнул упырь и вытянул руку. На ней показался большой сложный узел. «Как заплетать? Показывать?» «Нет!» — мотнул головой ученик и приказал Юсифу. — Приготовь мне коня и походное снаряжение. Кон и трум, вы идете со мной. — Ты куда намылился? — возмутился Роуль. — В деревню, надо выяснить, что там и как. — Мертва уже давно деревня, а если не мертва, то скоро умрет. — Тогда надо хотя бы похоронить мертвых, — пожал плечами парень. — Они их сжигают, — напомнил упырь. «Тем легче будет работа!» — кивнул парень и взглянул на Юсифа. «Ну, бегом!» «А сам ты не боишься эту дрянь подхватить?» — уточнил нежить. «Вы ведь меня вылечите?» — уточнил парень. Хе, вот еще!» — возмутился упырь и поднял камень. Быстро упаковав в него плетение защиты, он кинул его ученику. «Держи в кармане, чтобы не пришлось тебя лечить!» они?» — кивнул парень на караванщиков. они твои рабы! Тебе о них и заботиться!» Дверь скрипнула, и на пороге показался Рус. Он был одет в серую мантию из мешковины. На лице у него была большая маска из ткани, а на руках кожаные перчатки. Он оглядел убранство небольшого дома и сделал несколько шагов внутрь. Он обошел почти все дома и только в одном нашел еще живого мужчину. Тот уже был без сознания, хрипел и собирался отправиться на тот свет. Парень взглянул на синюшные ноги, торчащие из печи. Встав на лавку, он заглянул на нее и обнаружил все семейство. Мать и отец лежали, сложив руки на груди. Рядом с ними лежала девушка-подросток и младенец, все покрыты черными язвами. Присмотревшись, парень обнаружил, что никто из них уже не дышит. — Слишком поздно, — произнес он себе под нос. — Кто? Кто здесь? — раздался хрип. Ру спустился и заглянул за печку на ней лежала маленькая русая девочка лет восьми а рядом с ней парень лет двенадцати кто ты такой с огромным трудом произнес парень я хотел было ответить рус но махнул рукой неважно помоги мне снова прохрипел парень Помоги мне положить сестру рядом с отцом и матерью. Парень скосил взгляд и отчетливо понял, что девочка очень похожа на него. Зачем? Когда придут чистильщики, в дом не войдут, сразу сожгут. Ответил паренек. Надо, чтобы она с матерью рядом была. Рус вспомнил плетение, которое ему показывал учитель, и произнес. «Погоди!» Парень вышел из дома и огляделся. Учителя рядом не было, но он четко понимал, он присматривает за ним. «Роуль! Учитель Роуль!» — крикнул он. «Мне нужна ваша помощь!» Он кричал еще минуту, прежде чем из тени дома не вышел упырь. Он осмотрел парня, а затем оглянулся, рассматривая пейзаж и мертвую скотину. «Я хотел попросить вас помочь с лечением», — начал было ученик. «Нет», — тут же покачал головой учитель. «Я не буду этого делать». Вместо этого он протянул руку, на которой три нити медленно складывались в большой громоздкий узел. «Но я подобное никогда...» «Я не собираюсь лечить! Если ты хочешь это сделать, то сделай это сам!» Рус поднял руку и попытался повторить первые элементы, но тут на руке учителя появилась четвертая нить, которая вплелась в общую схему. «Я не могу создать четвертую нить!» «Не можешь? Значит, не будешь лечить!» Пожал плечами учитель, словно в этом не было ничего страшного. «Там парень и девочка», — начал давить ученик. «Они умирают. Помогите, пожалуйста. Вы ведь можете их спасти». «Могу, но не стану», — отрезал Роуль. «Почему?» «Потому что это надо тебе. Мне здесь никого лечить не надо. Тем более, что вон в том дальнем доме живы еще два ребенка». Ученик обернулся и взглянул на указанный дом. «Вы хотите, чтобы я просто смотрел, как они умирают?» Взглянув в глаза наставника, произнес парень. «Ты сам сюда пришел, притащил меня, и сейчас говоришь мне о том, что я тебя что-то заставляю!» Роуль был мрачен. Если раньше он улыбался в любой самой безумной ситуации, то сейчас он походил на стену. Никаких эмоций, никаких шуток или показательных фырканий. — Нет, но я очень хочу помочь. — Ты ведь хотел быть городским магом, так? — спросил учитель. — Тогда подумай, что ты будешь делать, когда не сможешь помочь? Учитель внимательно следил за мимикой своего ученика и не мешал ему думать. За несколько секунд раздумий на лице парня мелькнули и непонимание, и злость, и задумчивость. — Я буду искать другие пути. — Ищи, — пожал плечами упырь. — Вы поможете мне вылечить тех, кто выжил, а я приготовлю для вас кремовые корзиночки. — Торгуешься? Уже хорошо, но нет, пробую еще. Парень закусил губу и уставился на учителя. — Тогда я требую у вас компенсацию за постоянные кражи моих пирожных. «Шантаж? Тоже неплохо!» «Шантаж?» — скинул брови парень. «Что же?» Рус стянул с лица маску, залез в карман и вытащил из него камешек, защищающий его от заразы. «Вот это будет по-настоящему шантаж!» — произнес Рус и вложил в руку учителя камень. «Хм, «Решил поиграть в героев!» — хмыкнул Роуль. Что же, будь по-твоему, шантаж удался, вот только и я просто так не сдамся. Учитель вложил камень защиты обратно в руку парня. Затем он подобрал небольшой деревянный колышек и вложил в него плетение. «Ровно на один раз», — произнес он и протянул его ученику. «Вливаешь силу, ложишь на грудь, все». Выживших четверо. — напомнил Рус. «Но вариант спасти у тебя только одного!» Ледяным тоном отрезал учитель. «Никаких поблажек и никаких условий более. Выбирай, кто из них умрет!» «Зачем вы это делаете?» — произнес парень, глядя на деревяшку у себя в руках. «Вы ведь можете всех их спасти!» «А ты сам подумай! Я привел тебя сюда!» «Я пошел с тобой, я вручил тебе защитный артефакт. Я знаю, что тут именно то, что мы ищем. Расскажи, почему я даю выбор тебе, а не сам всех лечу?» «Потому что высвихнувшаяся свихнувшаяся темная тварь!» Без тени улыбки ответил Рус. «Да, я стар, да, я давно сошел с ума. Но причина, почему мы тут с тобой, не в этом!» Парень смотрел на учителя и ощущал бессилие, которое разжигало внутри него гнев. Да, учитель действовал по-своему. Да, порой его шуточки и подначки задевали, но так жестко и упрямо он вел себя впервые. Он никогда не отказывал в просьбах, а сейчас предлагал смотреть, как умирают невидные люди. Сам факт того, что упырь может излечить этих людей, но не делает этого, Вызывал ненависть и злость. Внутри кипело и бурлило, нагревалось и... «Вы хотите, чтобы я научился выбирать тех, кто умрет? Вы привели меня сюда для этого. Вам плевать на заразу и на местных жителей». «Браво!» — с каменным лицом ответил Роуль. «А теперь сделай то, что должен. Кто сегодня умрет?» Рус долго смотрел на учителя и пытался понять, почему того словно подменили. Внутри горело желание спалить этого упыря здесь и сейчас. Останавливало его только то, что это ничего бы не изменило. Люди бы не выздоровели, черная бубна бы не ушла, а значит и убивать смысла не было. «Зачем вы хотите этого?» «Когда ты станешь городским магом...» Первое, что тебе придется сделать – отвоевать свое право на существование. Ты будешь участвовать в походе против Кусарифа. Ты понимаешь, что ты единственный маг. Ты не сможешь быть везде. Тебе придется вставать на самое сложное место. А там, где тебя не будет, будут умирать. Так вот тебе предстоит еще не раз выбирать, кому умирать. Сотни. «Тысячи людей будут умирать рядом с тобой, без тебя или с твоей помощью!» Парень взглянул на колышек в своих руках. «Выбери всех, кроме одного!» Произнес Роуль.